Мистер Венус наливает себе еще чая с выражением самой великой скорби во взгляде и даже в позе. Вот, человек добрался до вершины, мистер Век, и только тут увидал, что не для чего было стараться. Сижу тут ночью, среди самых замечательных трофеев моего искусства, и думаю, что... Они со мной сделали, погубили меня, довели до того, чтобы мне такое пришлось услышать. Не желаю, чтобы меня равняли с каким-нибудь скелетом. Я именно от этого пью столько чая. Когда я окончательно опечалюсь, наступает... Вроде как бы летаргия, А когда я сижу и пью чай часов до двух ночи, то я забываюсь. Не стану вас больше задерживать, мистер Век. Я теперь плохая компания. Я не потому ухожу, а потому, что мне уже пора. Мне надо идти к Гарману. Куда? Это... Не к тому ли гармону, что возле Бэтл Бриджа. Да, да, именно туда Вам должно быть Очень повезло, что вы туда пролезли У них там денег куры не клюют Подумать только, что вам и это известно Удивительное дело А вы откуда знаете? Нет ничего удивительного, мистер Век Старик всем интересовался Ему всегда хотелось знать цену всему, что он находил в мусоре Сколько он ко мне перетаскал костей, перьев и всякой всячины Да что вы! Да, и похоронили его здесь, по соседству, знаете ли А Вон там Мистер Век этого не знал Но делает вид, что знает, сочувственно кивая головой Он даже переводит взгляд туда, куда указывает кивок Венуса Словно желая уловить направление Я тоже интересовался этой находкой в реке У меня там есть... А, Впрочем, не стоит говорить Вытянув руку, он поднял свечу к одной из темных полок Но как только мистер Век обернулся, чтобы взглянуть, тут же передумал Старика здесь очень хорошо знали Рассказывали всякие истории насчет того, что он будто бы прятал ценности в мусорных кучах Вряд ли там что-нибудь нашли Вы ничего такого не слыхали, мистер Век? Мы ничего там не нашли На самом деле, мистер Век и про это слышал впервые в жизни Несчастный мистер Венус пожал ему руку И, сгорбившись на своем стуле, снова налил себе чаю Ну, не буду вас больше задерживать всего наилучшего. Мистер Век, потянув дверь за ремешок, оглядывается через плечо и видит, что это движение сотрясло всю ветхую коморку. Колышется пламя свечи, оживают на мгновение заспиртованные младенцы, английский, индийские, африканский, разные скелеты, французский джентльмен, кошка с зелеными глазами, собаки, утки и вся остальная коллекция дергается, словно в параличе. А в следующую минуту мистер Век уже ковыляет по грязи при свете газовых фонарей в приют Бофина, твердо вознамерившись, во что бы то ни стало, покорить Римскую империю.